«Кэтрин, думаю, вам с Агатой лучше занять меньшую комнату с двумя сухими постелями, а мы с Максом пойдем в большую», — сказал Лен. «А я думаю, — возразила Кэтрин, — что мне необходимо спать в большой комнате на хорошей кровати. Я глаз не сомкну, если на лицо будет капать». Она решительно направилась в чудный сухой угол и положила на кровать свои вещи. Чтобы избежать неприятных ощущений, — «Я могу немного сдвинуть свою кровать к центру», — предложила я. «Не понимаю, почему Агата должна спать на этой плохой кровати под протекающим потолком?» — заявила Кэтрин. «На ней может спать кто-нибудь из мужчин. Один пусть ложится здесь, другой в комнате с Агатой». Предложение было принято, и Кэтрин, оценивающим взглядом окинув обоих мужчин, словно решая, который из них будет ей полезнее, Милостиво пожаловала этой честью любящего Лена. А Макса сослала в меньшую комнату. Похоже, эти перемещения позабавили лишь нашего веселого хозяина. Он отпустил по этому поводу несколько непристойных шуточек по-арабски и добавил. Как угодно. Устраивайтесь и делитесь между собой, как хотите. Мужчины в любом случае в накладе не останутся. Они будут довольны. Однако утром никто доволен не был. Я проснулась в шесть часов от того, что дождь лил прямо на меня. Макс оказался жертвой наводнения в другом углу. Он вытащил мою кровать из подлиющейся с потолка струи и свою вытолкнул из угла. Кэтрин досталось не меньше нашего, над ней тоже текло. Мы поели и отправились с шейхом осматривать его владение, а потом двинулись дальше. Погода была отвратительной. Некоторые пересохшие русла в стали снова наполняться водой, их трудно было преодолевать. Наконец, мокрые, измученные, мы приехали в Алеппо и устроились в относительной роскоши отеля «Барон», где нас приветствовал сын хозяина Коко-Барон, человек с большой круглой головой, желтоватым лицом и печальными темными глазами. Единственное, о чем я мечтала, была горячая ванная. Ванная в отеле оказалась полуевропейского, полувосточного типа. Мне удалось на этот раз найти горячую воду, но она, как обычно, вырвалась из крана вместе с клубами пара, напугав меня до смерти. Я попыталась закрутить кран, не сумела, и стала звать на помощь Макса. Тот явился, усмирил воду и велел мне вернуться в комнату. Он позовет меня, когда все будет готово. Я вернулась, стала ждать. Ждала долго, Макс все не шел. Наконец, зажав подмышкой губку, в халате я решительно направилась в ванную сама. Дверь оказалась запертой. В этот момент появился Макс. — Ну что же, с моей ванной? — поинтересовалась я. — О, а там Кэтрин Вули, — ответил он. «Кэтрин? И вы позволили ей захватить ванную, которую приготовили для меня?» «Да», — ответил он и пояснил, — «ей так захотелось». Макс строго посмотрел мне прямо в глаза, давая понять, что я покушаюсь на некий незыблемый закон. «Я тем не менее заявила. Считаю, что это несправедливо. Это была моя ванна. Я ее для себя наливала». «Да», — согласился Макс, — «я знаю, но принять ее захотела Кэтрин». Я вернулась к себе и задумалась над советом полковника Дуайера. На следующий день мне снова представился случай вспомнить о нем. У Кэтрин было что-то не в порядке с настольной лампой. Неважно, себя чувствуя, страдая от головной боли, Кэтрин в тот день осталась в постели. На сей раз по собственному почину — Я предложил ей свою лампу, принесла, поставила на столик у кровати и ушла.